Носка 10 Чернобыль, а по философ катастроф такого характера во многом и потому, что один из столпов атомной энергетики СССР, академик АП Александров, являлся по существу банкетным пьяницей.